Глава 45. А еще через два дня сдались все остальные страны западной коалиции, воевавшей против нас и наших союзников. Без Соединенных Штатов Америки у них не было ни единого шанса на победу в войне. Да и все они знали о нашем ультиматуме и ядерном шантаже. Мир содрогнулся, когда узнал об уничтожении Сан-Франциско всего одной бомбой. Такой войны не хотел никто. Все вдруг резко стали пацифистами. Даже немцы не стали изображать из себя героев и драться до последнего солдата, как это было в той реальности. Заговорщики, убившие Гитлера, все таки не были такими же отморозками, как он. Когда они четко поняли, что война проиграна, то просто цивилизованно сдались. И в этом плане они оказались лучше нацистов, которые хотели утащить за собой в могилу весь немецкий народ. Дата 5 января 1944 года стала официальным днем окончания Второй мировой войны. Я листил себе надеждой, что в этом была и моя скромная заслуга. В этой реальности война была короче аж на один год, восемь месяцев и три дня. Может, этим я хотя бы частично смог искупить все свои грехи перед человечеством? Не знаю. Конечно, условия победителей были очень суровыми, но у побежденных не оставалось другого выхода, как принять их. США после капитуляции было запрещено иметь свой военный флот. Только береговая охрана могла иметь в своём составе несколько мелких сторожевых кораблей. Кроме того, им запрещалось иметь армию более 50 тысяч человек. При этом ракетное оружие, танки и тяжелая артиллерия тоже для американцев были под запретом. ВВС Соединенных Штатов сокращались до сотни самолетов. Им запрещалось иметь тяжелые четырехмоторные стратегические бомбардировщики. Часть своей территории США тоже потеряли. Все заокеанские владения теперь у Америки отбирались. Япония получила все острова в Тихом океане, ранее принадлежавшие США. Зона Панамского канала также отходила к нам. Куба теперь признавалась независимым государством. В самих же США тоже произошли изменения границ. Конфедерация южных штатов Америки присоединила к себе Северную Каролину, Теннесси, Арканзас, Оклахому, Кентукки, Миссури. Мексике достали штаты Аризона, Нью-Мексико и часть Калифорнии. Все лишнее оружие и военную технику из Соединённых Штатов Америки изымались и делились между победителями, исходя из их вклада в общую победу. Флот США Ну, те боевые американские корабли, что сумели уцелеть к окончанию войны, также делились между странами Восточного союза. Понятное дело, что львиная доля всего этого добра доставалась именно Японии, как стране, внесшей решающий вклад в победу над США. И еще в документе о капитуляции по моему категоричному требованию имелся один пункт, важность которого наши дипломаты и члены правительства не понимали. Отныне Соединенных Штатов Америки запрещалось продавать свое оружие и военную технику за границу. Я-то знал, что главной статьей американского экспорта всегда было оружие, ведь именно производители оружия влияли на политику США. Эта страна выросла на кровавых долларах, получаемых от оружейного бизнеса. И я собирался лишить ее этой статьи дохода. Может, американцы чем-нибудь полезным займутся вместо продажи оружия? Конечно, я понимал, что США не смогут совсем отказаться от такого прибыльного дела, как торговля оружием. Будут контрабандой баловаться и выдумывать прочие хитрости. Но я собирался им всячески в этом препятствовать и наказывать за это. Великобритания после поражения в войне, так же как и США, теряла все свои заокеанские владения и колонии. Флоту Англии отбирать не стали, но серьёзно под сократили. Теперь владычица морей могла иметь только один линкор, четыре крейсера и восемь эсминцев. Авианосцы и подводные лодки британцам иметь запрещалось. Для обороны-то вполне хватит. Сухопутная армия Англии также сокращалась до 50 тысяч человек. Количество британских боевых самолетов ограничивалось сотней штук. Запрет на бронетехнику, ракетное оружие, тяжелую артиллерию и стратегические бомбардировщики для Великобритании также устанавливался. Английский флот и лишнее оружие с военной техникой опять же делились между победителями. Нидерланды и Деголевская Франция тоже потеряли все свои колониальные земли. Австралия и Новая Зеландия теряли флот и армию. Там располагались японские военные базы. Отныне все другие военные корабли, кроме японских, не допускались в австралийские и новозеландские порты. Помимо этого, все государства-участники проигравшей западной коалиции были обязаны платить репарации победителям. Размер репараций также зависел от вклада той или иной страны в общую победу. Германия, как главная виновница Второй мировой войны, отныне переходила под контроль из СССР, теряя свой флот и армию. Они обязывались выплачивать огромные репарации. По горячим следам был создан Международный трибунал, в который вошли представители СССР, и Японии. Этот новый карательный орган занялся поиском и осуждением немецких нацистских преступников. К сожалению, Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Геринг и ещё ряд высших чинов Третьего рейха к этому моменту уже были мертвы. Но у трибунала от этого работы не убавилось. В этой действительности не было заступничества и покровительства США, которые в той реальности всячески укрывали нацистов от правосудия. Тут никто их не прятал. Даже Ромель не хотел связываться с бывшими СС-совцами огалтеллыми нацистами. Точнее сказать, он боялся попасть в зону внимания Международного трибунала. Кстати, совсем забыл. Теперь на карте мира появились несколько новых государств. Первой новой страной, появившейся на территории Египта, была Новая Германия, где обосновался Ромель со своими людьми. Возвращаться в Германию они не горели желанием, страшась русской оккупации. Поэтому Ромель обратился к Японии с просьбой о создании своего государства. После консультации с императором Хирохито и Сталиным это было дано согласие. Так 7 марта 1944 года в ООН вошла еще одна страна. Новая Германия стала не республикой, как мы все думали, а империей. Да-да, вы не ослышались. Командующий африканским корпусом генерал-фельдмаршал Эрвин Ойген Йоханнес Роммель был объявлен императором Новой Германии под именем Эрвин I. Кстати, это была инициатива не самого Роммеля, а его офицеров, которые все поголовно были сторонниками монархии. И многие из них, между прочим, были дворянами. Правда, этой империи в подметке не годилась старой германской империи, павшей после Первой мировой войны. Настоящих немцев там было все около 300 тысяч человек. Хотя, когда русские начали выселение немцев из Пруссии, чтобы превратить ее в Калининградскую область, то Ромель обратился к Японии с просьбой помочь Новой Германии организовать переселение прусаков в Египет. Помощь была оказана, И многие немцы из Пруссии были перевезены на японских, новонемецких и итальянских транспортных кораблях в Александрию и Порт-Саид. Это немного поправил демографическое положение Новой Германии. Суэцкий канал теперь контролировался Роммелем и стал главным источником дохода для нового немецкого государства. Между прочим, ООН приняло новую резолюцию, запрещавшую и осуждавшую идеологию нацизма. За пропаганду нацизма теперь грозило суровые наказание. Поэтому в Новой Германии давились любые его проявления. Ромель и его правительство сотрудничали с международным трибуналом, стараясь всячески отмыживаться от мрачного прошлого Третьего Рейха. Израиль в этой реальности появился 16 мая 1945 года. Правда, он располагался совсем не там, где я помнил. Тут евреям предложили только одно место для создания своего государства остров Мадагаскар. Кстати, с моей подачи голосу Англии, которая хотела создать Израиль в Палестине и вместе с этим создать точку напряженности всего Ближнего Востока, здесь никто не прислушивался. Поэтому теперь вместо острова Могаскар, который ранее принадлежал Деголевской Северной Франции, появился Израиль. Думаю, что для еврейского государства это самое лучшее место. Там у них точно не будет рядом никаких врагов и постоянной угрозы геноцида со стороны арабов. А то в 21 веке бедный Израиль живет как в осажденном городе и стоит им хоть один раз допустить слабину, как их тут же сотрут в порошок улыбчивой арабы. Поэтому не хрен усилил территориализацию Ближнего Востока. А появление там еврейского государства очень сильно бы этому поспособствовало. Кстати, израильтяне сразу же после создания своей страны обратились к Японии и СССР с просьбой. Они просили принять несколько своих представителей в международный трибунал. В принципе, ни мы, ни русские не возражали, и вскоре израильские оперативники стали с усиленным энтузиазмом вести поиск нацистских преступников. И скажу сразу, в этом мире пойманных осужденных нацистов было в разы больше, чем в той истории, что я знал. Тут им прятаться было гораздо сложнее, чем в мире, где шла холодная война. Между прочим, здесь такой войны не было. Нет, конечно, две супердержавы гнули свою линию на мировой арене, но такого ярого противостояния здесь не было. Мы старались особо не лезть в зону влияния русских, а они не совались к нам. Обе стороны отхватили такие огромные куски, что для их переваривания не хватило бы сотни лет. Японии и СССР хватало того, что они уже получили. Их не гнала вперед англосаксонская жадность и жажда прибыли, поэтому и не было смысла устраивать военные конфликты. Франция в этой реальности так и не стала единой. Теперь на карте Европы красовались две Франции северная и южная. На севере всем заправлял Де Голль, а на юге распоряжал правительство Виши. Горячие французские парни все время выясняли отношения. Правда, делали это на трибунах ООН, а не на полях сражений. Сейчас всем зачинщикам военных конфликтов, между прочим, грозило серьезное разбирательство со стороны международного трибунала. Тут за сохранение мира следили гораздо пристольнее, чем в другой реальности. По инициативе СССР и Японии 23 февраля 1944 года была создана новая организация Объединенных Наций ООН. Международная организация создана для поддержания, и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был утвержден на Женевской конвенции и подписан представителями 50 государств. И здесь в Совете Безопасности ООН правом вето обладали только Япония и СССР. Но не на ООН я возлагал свои надежды. Я видел, во что превратился этот смешной орган в 21 веке. Только взаимовыгодные договоры, подкрепленные силой, могут сдерживать страны от агрессивных действий. Поэтому по моей инициативе прошли переговоры с советским правительством, и между двумя оставшимися на сегодняшний момент мировыми супердержавами Японии и СССР, был заключен договор о разделе сфер влияния, где Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка признавались сферой влияния японской империи, Восточная Европа, Германия, Иран, Афганистан и Сирия стали сферой влияния Советского Союза. Гибралтар, Мальта и Кипр также переходили под контроль Японии, и там располагались наши военные базы. Еще одним важным моментом мировой геополитики стал вопрос о распространении атомного оружия. Совбез ООН 13 февраля 1944 года принял конвенцию о нераспространении атомного оружия. Этот документ запрещал иметь атомное оружие всем странам, кроме Японии и СССР. Всем ее нарушителям грозили очень крутые меры, вплоть до военного вторжения и атомного удара по их территории. Забегая вперед, скажу, что США, несмотря на запрет ввели тайные разработки в атомной области, секретный комплекс был расположен на Аляске, но это американцам не помогло. Японские парашютисты и аэромобильные десантники были выброшены там, как только разведку узнала об этом. После чего перед международным трибуналом предстали президент США Гарри Трумэн и члены его администрации. Их обвинили в нарушении конвенции ООН и подготовке к массовому геноциду с применением атомного оружия. Приговор был быстрым и скорым. Смертная казнь через повешение. При этом всему миру подробно разъяснили всю степень вины подсудимых. Тем самым мы предупреждали других правителей об их ответственности за подобные авантюры. Все подсудимые были признаны виновными и повешены. Только госсекретарю США Корделу Кордалухалу смертную жизнь заменили на пожизненное заключение в израильской тюрьме. Кстати, теперь всех международных преступников, осужденных пожизненно, отправляли в Израиль. Евреи выбили себе эту привилегию. Мы были не против. Эти точно с преступниками не договорятся и не выпустят их за хорошее поведение лет через пять, как это делали в Соединённых Америки в той реальности. Так вот, что-то я опять отвлекся. Возвращаясь к мистеру Корделу Халу, хочу сказать, что он начал сотрудничать со следствием по другому делу, которое было не менее громким. Международный трибунал расследовал уже два года деятельности американских финансовых кругов и их сотрудничество с режимом Гитлера. Материала у следователей уже было довольно много, но Хаал пролил свет на многие моменты деятельности банкиров и промышленников США в развязывании Второй мировой войны. Вслед за судебным процессом над Труммоном и его окружением, через два месяца начался новый. В обвинении Международного трибунала значилось очень много имен видных и богатейших людей Америки. Доказательства были, поистине убойными. Документы, показания свидетелей, выписки с банковских счетов. Тут даже пришлось надавить на Швейцарию. Эти деятели, просидевшие всю войну в тишине и спокойствии, стригли бабло с обеих сторон конфликта, и они еще пытались вставать в позу. Но после того, как правительство СССР и Японии выразили сомнение в том, что швейцарцы действительно соблюдали нейтралитет во время войны, то все изменилось. И вот после этого банкиры поплыли и выдали следователям международного трибунала все нужные тем данные. Какой же разразился скандал. Особенно в вон кричали представители тех европейских стран, что наиболее сильно пострадали от действий Гитлера: французы, причем обеих их Франции, голландцы, бельгийцы, норвежцы, чехи, датчане. Да что там говорить, если даже англичане выразили недовольство действиями американских финансовых воротил? Ведь американцы наживались и на крови британцев в том числе. Хотя не только их, но и весь мир поразил та афера что решили провернуть олигархические круги Соединенных Штатов Америки, организовывая мировую бойню. Замысел был изящный и прост. Гитлеру удавались деньги на то, чтобы он сначала пришел к власти, затем следующие кредиты на возрождение немецких вооруженных сил. Даже в начале войны американские банки сотрудничали с Третьим рейхом. Тут одна афера с 50 старыми сминсами, которые США сменяли у Англии на несколько островов, многого стоит. Сначала США натравили Гитлера на англичан. А когда немцы стали топить британские корабли, то американцы тут же великодушно предложили им помощь. Не за бесплатно само собой. Так одной рукой американские олигархи кормили агрессора, другой торговали с его жертвами. Нормальный такой бизнес-план, да? Америка всегда любила делать деньги на крови, но теперь этих холеных бизнесменов поймали за руку. Кстати, в ходе процесса всплыли доказательства того, что именно американские банкиры натравили Третий рейх на Советский Союз. Сталин, до этого так и не любивший американцев, но не мог он простить Трумну прекращение военных поставок в разгар войны. После того, как всплыли такие вот любопытные подробности, потребовал для всех главных фигурантов этого дела смертной казни и конфискации имущества. Суд учел эти пожелания и согласился с таким приговором. Современная история такого еще не знала. 36 богатейших людей мира были приговорены международным судом к смертной казни через повешение. Тут не помогли ни деньги, ни связи, ни крутые адвокаты подсудимых. В основном они были гражданами США, хотя были среди них и пятеро немцев. При этом все их преступления приравнивались к преступлениям немецких нацистов против человечности. Все имущество этих людей и их родственников было конфисковано, все их счета заморожены. Между прочим, в ходе следствия было обнаружено пропавшая золото нацистской партии, которое мирно лежало в швейцарских банках. В другой реальности эти богатства так и пролежали на швейцарских счетах каждого 21 века. Тут же они были обнаружены, конфискованы. Швейцарские банкиры даже вякнуть не посмели. Конечно, при этом им вежливо намекнули, что они могут в случае отказа стать подследственными международного трибунала. Все средства преступных олигархов и найденные деньги нацистов были вложены в специальный международный фонд милосердия, который занялся тем, что выплачивал компенсацию всем жертвам нацизма. Узникам немецких лагерей смерти и насильно угонным на работу в Германию жителям Европы и СССР. При этом деньги получали все пострадавшие, а не только евреи, как это было в другой реальности. Сколько раз я слышал в 21 веке о Холокосте, об убитых миллионах евреев, о компенсациях, что им выплачивали немцы. Но почему-то никто не говорил о компенсациях и выплатах в пользу других узников нацизма. Про поляков, или граждан СССР все как будто забывали. Тогда что, только евреев убивали в этих самых концлагерях? Все этом умирали одинаково ужасно, что евреи, что русские, что украинцы, что французы. Мир изменился. Эта реальность стала совершенно не такой, что я знал в прошлой жизни. Надеюсь, что этот мир будет лучше, чем то недоразумение, что я наблюдал когда-то в 21 веке. Возможно, тут люди все таки не станут растрачивать ресурсы в дебильном противостоянии и идиотской гонке вооружений. Может, тут они наконец-то сумеют высадиться и колонизировать Луну, а потом дело дойдет и до Марса. А то в другом мире это так и осталось недостижимой мечтой человечества. В то, что американцы смогли высадиться на Луне, я не верил. Типа один раз удалось, а потом ни-ни. Да и гнилые отмазки о видеозаписи этой якобы высадки, когда выяснилось, что эта запись не что иное, как голливудская поделка, меня совсем не убедили. По мне так эта якобы высадка на Луне есть самая величайшая афера в истории человечества. Никто там не высаживался, а просто сняли фильмы, показали всему миру. И все как дебилы повелись. Американцы вообще-то давно стали мастерами таких вот масштабных афер. Только вторая мировая война чего стоит. В той реальности у них все удалось, американцы срубили бабла и стали единственной в западном мире сверхдержавой в ходе той бойни. Здесь же их ждал облом. И мне было приятно осознавать, что я тоже был к этому причастен. Ну, хоть чуть-чуть. К добру или злу, но я это сделал, и теперь мне все равно.